Глава 10 Это случилось, когда мы уже закончили патрулирование. Два дня море изрядно штормило, темные тучи висели низко над горизонтом, то и дело посылая в нас, то заряд града, то дождя, а один раз даже снежок выпал. Я радовался такой погоде, как никогда. Нам было трудно, но привычно. Зато на душе было спокойно. С непогодой мы старые приятели и как-то разберемся между собой. А вот с немцами я встречаться не хочу. Первым дым на горизонте заметил один из зенитчиков. С правого борта почти в пределах видимости шло какое-то судно. «Дым один, а значит и судно одно», подумал я тогда и направил шторм в сторону незваного гостя. «Нам нужно определить, кого же это занесло в наш район» идентифицировать судно и в случае необходимости вызвать подмогу. Еще на подходе я понял, что это совсем даже не военное, Судно явно гражданское и, скорее всего, советское. По выданной нам инструкции, радист кодом запросил гостя, но ответа мы не получили. «Чего думаешь?» – спросил я у Сидоренко, когда мы, стоя на мостике, разглядывали в бинокль приближающийся транспорт. «Дымит он сильно и идет медленно. Чего-то тут не так», — ответил Старлей, не отрывая глаз от бинокля. «Похож на рыболовный траулер, но чего-то он низкий какой-то, и мачты я не вижу. Далеко еще непонятно». «Ну что же, пойдем поближе посмотрим», — вздохнув, согласился я. Вблизи траулер представлял из себя страшное зрелище. Это был без всякого сомнения корабль советской постройки мобилизованный на время войны. О том, что он сейчас используется совсем не по своему прямому назначению, говорили две пушки, установленные на корме и на носу судна, и военно-морской флаг, который трепыхался на корме. Этот мобилизованный рыболов не так давно вышел из боя, в котором ему хорошенько так наваляли. Мостика и рубки практически нет, на их месте груда обгорелого железа, Мачта сбита, борта зияют пробоинами, дымовая труба как решето, из-за чего дым стелется над палубой и над стройками. Довольно сильный крен на левый борт. На судне явно был пожар. При нашем приближении на обломках рубки появился человек, который держал в руках сигнальный флаг. Терплю бедствие, нужна немедленная помощь. «Коля, просим чтобы ложились в дрейф». Отдаю я команду своему бывшему Марсовому, а теперь штатному сигнальщику шторма. Не прошло и нескольких секунд, как сигнальщик замахал флажками, передавая мой приказ на поврежденное судно. Полный ход. Штормовое море не позволяло нам встать бортами, но мы встали достаточно близко, чтобы можно было хоть и криком, но поговорить с командой терпящего бедствия судна. «Патрульный тральщик Т-66 «Шторм». Кто вы такие? Куда следуете? И что случилось?» Ору я в рупор небольшой кучки людей, что столпились возле лееров ближайшего к нам борта. «Спасательное судно. РТ-29. Вихрь». Шли из Мурманска с караваном. Буксировали понтон. Два часа назад встретили три эсминца противника. Сторожевик и два буксировщика они потопили. Мы едва ушли». «Из команды осталось семь человек живых, трое раненых. Имеем сильную течь. Рация и управление уничтожены. Помогите нам!» – прокричали мне в ответ. «Капитан, где?» «Капитан и все помощники погибли. Старший я, старший механик Гусев. «Где противник?» «Если два часа назад три немецких эсминца были неподалеку, то это полная жопа». В любой момент они могут появиться тут. Понятия не имею. Мы уходили под прикрытием дымовой завесы и потеряли их из виду сразу. Готовьте шлюпку. Я поворачиваюсь к Иванычу. Аварийная команда на выход. Иваныч, оцени повреждения. Если эта калоша может дойти до порта или хотя бы дотянет до берега, чтобы выброситься на мель, принимай команду. Ход он имеет. Узнай, что с рулями. Может, можно его буксировать. Если нет, снять с судна экипаж и вооружение и затопить. «Сделаю, командир», – спокойно и без вечных своих приколов отвечает мой бывший старпом. «Иваныч никак не может настроиться на военный лад. Да и пофиг. Главное, что он сделает все возможное, чтобы спасти разбитый траулер. Я ему как себе верю. Мы с ним больше двух лет плечо к плечу на мостике стояли». Шлюпка уходит к траулеру с аварийной командой и вторым помощником. Они везут с собой все необходимое, чтобы бороться за живучесть. Мешки с цементом, доски, необходимый инструмент. Через несколько минут шлюпка снова подходит к шторму. Мы поднимаем на борт троих раненых. У мужиков ожоги и осколочные ранения. Двое тяжелых, оба без сознания. Всех раненых несут в мою каюту, которая по боевому расписанию становится лазаретом. У нас нет медика на корабле. Обязанности лечпома совмещает Кок, который едва прошел ускоренные курсы оказания медицинской помощи. Он им особо и помочь не может, только заново перевязывает раны чистыми бинтами, пытаясь очистить их от частей фланелек, кителей и бушлатов. Надеюсь, парни дотянут до госпиталя и нормального врача. Пока идет суета с приемом раненых и осмотром аварийного судна, я связываюсь с базой и докладываю начальству обстановку. Мне приказано оставить на борту поврежденного траулера аварийную команду и идти на поиск эсминцев и все время быть на связи. Помощь уже в пути. Также мне предписывалось посетить место недавнего боя и по возможности спасти выжившие экипажи погибших судов. В случае обнаружения немецких эсминцев, мы должны передать на базу координаты и уходить под прикрытие береговых батарей. Это хреново, мрачнеет Сидоренко, как только узнает о приказе, полученном с базы. У немецких эсминцев ход под 40 узлов, а у нас только 14. Они и увидят нас раньше. У них наверняка есть локатор. Пока наши подойдут, от нас даже кругов на воде не останется. «Пока мы тут круги нарезать будем, может, и успеют», – задумчиво предполагаю я. «Хотя, кого они направят? У нас тоже всего три эсминца. А сторожевики ход имеют, как у нас, и вооружение не намного лучше. Может, авиацию на них наведут?» «Ты погоду видел, командир? Какая авиация?» – не соглашается со мной Сидоренко. «Дивизион плохой погоды отправит, скорее всего» а и они против немецких эсминцев не пляшут. Дивизион плохой погоды, так называли все сторожевые корабли серии «Ураган», как раз из-за их серии и самих названий сторожевиков, которые и получили свои имена в честь природных стихийных бедствий. На Северном флоте их сейчас три – «Ураган», «Смерч» и «Гроза». Самые большие и мощные корабли флотилии, водоизмещение больше 600 тонн, Длина больше 70 метров, могут развивать скорость до 23 узлов и вооружены двумя 102 миллиметровыми орудиями главного калибра, двумя зенитными орудиями и пятью ДШК. Имеют один торпедный аппарат, два бомбосбрасывателя, два бомбомета, экипаж больше ста человек. Вроде наш шторм вооружен не намного хуже, но разница между нами огромная. На сторожевых кораблях есть локаторы и дальномеры, посты управления огнем и обученный экипаж. У них скорость в два раза выше, и они в состоянии открыть по противнику огонь намного кабельтовых раньше, чем мы. Но все равно против немцев, они все равно, что юниоры против мастера спорта. Нам доводили ТТХ действующих в этих водах немецких судов. Те и новее, и больше, и быстрее – Да и вооружение их на порядок превосходит наше. В общем, если подмогой выступят наши ураганы, то может так оказаться, что им самим помощь потребуется. Тут не нас надо отправлять, а самолет-разведчик, да по его наводке и разбомбить к чертям собачьим этих волков. Через полчаса поступил доклад от Иваныча. Траулер в состоянии дойти до порта даже с имеющимися повреждениями. Теперь нас уже ничего не держит, оттягивать неизбежное больше не получится. С тяжелым сердцем, оставив поврежденное судно на попечение аварийной партии и остатков его экипажа, я направил свой бывший китобоец в сторону прошедшего недавно боя. Мы все в напряжении и сосредоточены как никогда. Радист мучает радиопеленгатор, наблюдатели осматривают свои сектора, а наш тральщик идет полным ходом. Команда заняла свои места на боевых постах. Пока мы противника не видим, но это не значит, что он не видит нас. Несмотря на холодную и ветреную погоду, я весь мокрый от пота. Сердце почти выпрыгивает из груди. О том, что тут, когда оторвались снаряды, гибли люди и погибали корабли, напоминают только немногочисленные обломки и масляные пятна. На месте боя мы были уже через час. С воды удалось подобрать только один труп, который мертвой хваткой вцепился в пробитые пулями обломки шлюпки. Да и умер он не от переохлаждения. Его застрелили из пулемета прямо в воде. Кусок борта был как решето покрыт пулевыми отверстиями. Выживших немцы добили прямо в море, так и не оказав им помощь. На палубе возле погибшего моряка со снятыми головными уборами застыла палубная команда и боцман Гриша. На его лицо страшно смотреть. Он просто скрипит зубами от ярости и гнева. «Надо найти этих сук, командир!» «На мостике со мной Изя. Вечно вежливый портработник сейчас не стесняется в выражениях. Я обвожу взглядом свою команду». И вижу только молчаливое согласие со словами Замполита и мрачную решимость отомстить. Да и мне самому, привыкшему к виду крови и запаху смерти, который всегда разносится с разделочной палубы базы или береговых разделочных пунктов, не по себе смотреть на разбитый череп молодого матроса и его лицо, застывшее в гримасе боли и ужаса. Принёг был очень молод, ему едва можно дать 20 лет. «Найдем. Или мы, или другие, но они свое получат», – отвечаю я. «В отличие от остальных, мне продолжать поиск совсем не хочется. На месте этого матросика может оказаться любой член моего экипажа». Поиск продолжается. Шторм уходит от места побоища в открытое море, все дальше и дальше от берега, который в случае опасности может дать нам укрытие и спасти от смерти. К ночи мы немецких рейдеров так и не нашли. Но были и хорошие новости. Одну из шлюпок с погибших кораблей подобрал проходящий мимо грузовой транспорт. Выжившие видели нас, но сигнал не подавали, опасаясь, что к месту боя вернулся один из потопивших их эсминцев. Шлюпка была полна раненых и убитых. Как мы и предполагали, перед уходом один из немецких уродов прошелся по оставшимся в живых советским морякам Из двух пулеметов, даже не пытаясь поднять пленных к себе на борт. С базы пришел приказ возвращаться. Ночью от нас толку, как от козла молока. Облегченно вздохнув, я повернул тральщик на обратный курс. Наше патрулирование и дозор закончены. Мы выжили в очередной раз. Прошла неделя с нашего возвращения в порт. Мы часто выходили в море. Днем на троллиния, ночью в ближний или дальний дозор. Команда спит урывками, а я так вообще почти не могу себе позволить сон больше трех 4 часов в день. Почти каждую ночь в районе порта и фарватера пролетают немецкие самолеты. Когда одиночки, а когда и целыми группами. Бывает, что они сбрасывают бомбы и мины, а бывает, что просто производят разведку. Но после каждого пролета Тральщики выходят на свою опасную работу. Начальство порта не хочет повторения недавнего инцидента, когда флотилия оказалась запертой минами на своей базе. По распоряжению контр-адмирала были оборудованы специальные береговые посты, непрерывно следившие за водной акваторией. Кроме того, в ночное время выставлялись наблюдатели на катерах и шлюпках. Это позволяло точно определять места пролета немецких самолетов и падения мин. Если удавалось засечь место, куда упала мина, его обвиховывали и утром тральщики уничтожали ее. В штабе флотилии велась карта минной обстановки, с которой нас знакомили чуть ли не два раза в день. В принципе, обстановка в районе Архангельска была довольно спокойной. Крупных налетов авиации противника пока не было. Наделавшие дел рейдеры больше в поле зрения дозорных судов и разведывательных самолетов не попадались. Это затишье и радовало меня, и беспокоило. По сводкам, финские войска перешли в наступление и грозились отрезать Мурманск и Архангельск от Большой Земли. На этом фоне затишье вызывало только подозрения. В один из дней, после возвращения с планового отроления, которое, как и все прежние, не принесло результатов, меня вызвали в штаб к контр-адмиралу. Долинин был хмур, только по его внешнему виду я понял, что нас сейчас собираются сунуть в очередную задницу. Булки предательски сжались, когда я, стоя по стойке смирно, докладывал о своем приходе. Если простого старшего лейтенанта вызвали на ковер к начальнику флотилии, ничего хорошего ждать не приходится. Садись, Виктор. Разговор долгий предстоит. Адмирал указал мне рукой на стул возле стола, на котором была разложена подробная карта и за которым уже сидело несколько работников штаба. Я тут же рухнул на предложенное место. Устал я до чертиков. И в это время я обычно ложился спать, чтобы к ночи хотя бы немного себя чувствовать в форме. Сегодня мы выходим в очередной дозор. Смотри, лейтенант, это Беломорканал. Адмирал ткнул карандашом в карту. Скоро конец навигации, но мы по каналу отправляем баржи с вооружением до сих пор. Обстановка на канале сложная, постоянные бомбежки, как шлюзов, так и плотин, так и проходящих судов. В конце июня произошел первый налет на шлюзы. Атаки подверглись шлюзы с 6 по 9. Эти шлюзы были выбраны не случайно. На этом участке имеет место большой перепад высот. Между шлюзами 7 и 8 находится водораздел. Поэтому разрушение даже одного из перечисленных шлюзов делает работу канала невозможной. Шлюзы бомбили несколько раз, но они сейчас восстановлены и работают. Буквально вчера очередной конвой из речных барш катеров подвергся налету возле Полокорской ГЭС. Им удалось пройти 12-й шлюз и войти в Выга-озеро, но суда сопровождения дальше идти не могут. Зенитного вооружения и артиллерии у конвоя больше нет. Велик риск прорыва к каналу частей противника и налетов авиации. Этот караван жизненно важен, лейтенант. На нем груз стратегического назначения. Принято решение отправить в канал хорошо вооруженный отряд военных кораблей с малой осадкой в качестве прикрытия. Глубина фарватера канала сейчас не превышает трех с половиной метров. А таких судов у меня только два. Твой Шторм и Ижорец-32. Пойдете оба. За старшего старший лейтенант Жохов. Полную информацию, карты и остальное получишь после совещания в штабе. Ты хорошо воюешь, Виктор. Сделай все как надо. И на твоей груди появится еще один орден. Сразу по возвращению можешь дырку крутить. Я сидел и с каждым словом адмирала понимал. Где-то я сильно нагрешил. Да так сильно, что меня пытаются спровадить на высший суд как можно быстрее. И только мой ангел-хранитель в предсмертных конвульсиях еще отбивается в своем последнем бою. Я знаю точно, скоро Беломорский канал станет нейтральной полосой между финскими войсками и нашими, и будет ей вплоть до сорок -го года. Когда только его перекроют, я точно не знаю, но будет это скоро. Да и орден этот, нахрена он мне посмертно, крути, говорит, дырку в кителе. Так мне их фрицы накрутят без всяких орденов, и не только в Кителе. Провести караван по каналу – это значит дойти до Онежского озера, а там и до Ладоги, а потом Ленинграда. Идем до Онеги? Хороший вопрос, Витя, и ответ на него я не знаю. Вас должны встретить катера или канонерки Онежской флотилии, но сейчас они ведут тяжелые бои за Петрозаводск. Будут ли они боеспособны к вашему приходу и смогут ли сопроводить дальше конвой, неизвестно. Обстановка тяжелая. На реку Свирь вышли финские войска. Если их не отбросят, то пройти в Ладогу и Ленинград конвой не сможет. В этом случае распоряжение о движении конвоя вы получите прямо на месте. Выход завтра ночью. Всем быть готовым к 22.00. «Судьба все дальше и дальше относит меня от родного Владивостока. Скоро наш тральщик выходит в то место, где я меньше всего желал оказаться во время войны. В блокадный Ленинград. Но до него еще и дойти надо. А это будет ох как нелегко, если вообще возможно».